Глава 10, Всю ночь я провела без сна, и только под утро удалось поспать четыре часа. Состояние было какое-то разбитое. Сижу на кухне с крепким чаем и делаю небольшие глотки. Девять часов утра, а он все еще не позвонил. Наверное, отдыхает после дороги или же на переговорах. Не буду звонить сама, не хочу отвлекать. Илья уехал только вчера, а я уже безумно по нему скучаю. По его голосу, смеху, шепоту. Крепким объятием и самым нежным и искусным поцелуем. Такое опустошение в душе. Понимаю, что он вернется через пять дней. Но это очень долго. Черт, почему я не поехала с ним, когда он звал? Если бы я побежала собирать вещи, он бы не успел спросить этот чертов вопрос. Я бы была сейчас с ним. Но я сижу на кухне с чашкой чая и убиваюсь вчерашним вечером. Если бы водитель не появился, или я бы подарил мне ночь? Почему все это происходит так не вовремя? И теперь меня мучает только один вопрос. Как он будет ко мне относиться? Неужели совсем холодно и не будет даже прикасаться? Я отставила кружку на столик и, откинувшись на спинку дивана, прикрыла глаза. Вчерашний поцелуй до сих пор вызывает мурашки по телу. Это было что-то нереальное. Он заставил полыхать меня изнутри, желать его до трясучки. И так подло оставил меня одну. Сигнал телефона заставил меня открыть глаза и, резко наклонившись к столику, я глянула на экран. «Илья». Я расплылась в улыбке и дрожащей рукой ответил на звонок. «Кира, доброе утро. Надеюсь, тебя не разбудил». Говорил он четко, без капельки нежности. «Сейчас совсем нет времени разговаривать, поэтому скажу быстро. Кредитку оставил на столе в гостиной, код пришлю СМС. В случае, если свет отключат, оставил ключи от дома, но лучше сними номер в гостинице». Там же на столе в гостиной я оставил тебе листок с номером водителя. Если соберешься куда-то, звони ему. Прессу игнорируй. Я приеду сам с ними пообщаюсь. Вроде все сказал. Вечером, возможно, позвоню». Я даже не успела сказать слова, как он завершил вызов. И печаль окутала изнутри. На телефон пришло СМС от Альи. Он, как и сказал, прислал код от кредитки. «Но зачем? У меня же есть отцовская». Целый день я сходила с ума от скуки и своих нагнетающих мыслей. Я решила позвонить подруге. «Рина хоть немного меня отвлечет своей болтовней». «Какие люди!» — фыркнула подруга. «С чего бы вдруг сама Кира решила позвонить?» Я слегка усмехнулась, качая головой. «Извини, я вчера была немного занята». «И чем же?» помогала Илье собраться. Он уехал на пять дней на переговоры». «Помогала?» — девушка усмехнулась. зная я, как ты ему помогала». С кровати, наверное, до отъезда не вылазили. «Рина!» – возмутилась я, слегка качая головой. «Ладно, ладно. Сегодня Артем в честь возвращения устраивает у себя дома вечеринку. Ты же идешь?» «Это вообще кто?» Я нервно сглотнула и переспросила. «Артем?» «Ну да, Артем. Лучший друг твоего мужа!» Я прикусила губу и прикрыла глаза. «Черт, ну конечно же, я должна его знать. Ведь по легенде мы с Ильей встречаемся на протяжении долгого времени. И это будет странно, если я скажу Рине, что не знаю лучшего друга своего мужа. Я перевела дыхание и спокойным тоном проговорила. «Нет, я не иду. Что мне там делать без Ильи?» «Илья уехал. Чего ты будешь только зря дома просиживать и скучать? В общем, собирайся. Я за тобой заеду». Подруга завершила звонок, а меня накрыло чувство паники. «Черт, да я даже не знаю, как выглядит этот парень. Ну что мне делать?» Я нервно расхаживала по комнате с телефоном в руках и, тяжело дыша, набрала номер Ильи. Он ответил почти сразу же. «Кира, я же сказал, я занят. Позже позвоню». Я села на кровать и быстрым движением накручивала прядь волос на палец. «Стой!» — говорила я нервно. «Это важно!» «Хорошо, у тебя две минуты, уложишься?» Я нервно сглотнула и протараторила. «Рина меня тащит на вечеринку какого-то Артема. Отмазаться не получилось». Илья перебил меня, говоря спокойным тоном. «Поезжай». «Артем знает о фикции, он тебе подыграет. Можешь расслабиться. Это все?» «Почему он так сухо ведет себя со мной?» Я тяжело вздохнула, переводя взгляд на пол. «Все. Проведи хорошо время. Только не забывай, что ты замужем. Позже позвоню». Вновь Илья скинул звонок, и я не успела даже слова промолвить. Отбросила телефон на кровать и, поднявшись, подошла к шкафу выбирать платье. «Черт, ну зачем я позвонила Рине?» Подруга приехала за мной в 9 вечера и, осматривая меня, улыбнулась. «Распущенные волосы! Кира, ты ли это?» Я усмехнулась и кивнула. «Папы здесь нет, поэтому могу себе позволить такую выходку». Рина рассмеялась и одобрительно кивнула. Подруга была одета, как обычно, самым вызывающим образом. Короткая черная кожаная юбка, строгая белая блузка, которая на вырезе груди почти разошлась и виднелся черный кружевной лиф. И такой развратный вкус у моего мужа. По телу пробежала нотка ревности. Я отошла в гардеробную. Обуло черные ботильоны на высоком каблуке и коричневую полушубку. Рукава были на полчетверти. Я кинула взгляд на себя в зеркало. Выглядело довольно мило. Платье серое, модель пошива мешковатая, длина чуть выше колена. Фигуру не подчеркивает ни в каких местах. Этого я и добивалась. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Уложила слегка накрученные локоны на плечах и покинула гардеробную. Рина подъехала к огромному дому. Всю территорию освещали фонари. Возле ворот стояло огромное количество машин. И мне стало совсем не по себе. Мы раньше с Риной ходили на похожие вечеринки. Но я там всех знала. Здесь же я знаю только Рину. Меня начало колотить от нервов. Нехотя я выползла из машины и старалась вести себя спокойно. Не хочу, чтобы Рина увидела мою нервозность. На террасе дома стояло много парней. Держали в руках стаканы с янтарной жидкостью. И курили. Я даже не предполагаю, что. Но это не было похоже на обычные сигареты. Явно наркотические вещества. Заметив нас, незнакомый, высокий, темноволосый парень спустился по ступенькам, направляясь к нам. «Чего так долго?» – спрашивал он, подлетев к Рине, крепко ее обнимая. После подошел ко мне и тоже обнял. Я была в ступоре. Но до меня дошло, что это и есть Артем. «Кирюха, но как жизнь семейная?» – спрашивал он, рассмеявшись, смотря на меня. От парня жутко разило алкоголем и от прозвища Кирюха я внутри поежилась. Ненавижу, когда меня так называют. Но я натянула улыбку и кивнула. Прекрасно. Артем приобнял меня одной рукой за талию, а другой приобнял Рину. «Пойдемте в дом, а то еще окоченеете здесь». В доме куча народа. Выпивки просто разбегаются глаза. Музыка орет. Мне было так неловко, и я хотела домой. Лучше умереть от скуки, чем испытывать такие до чертиков неловкие эмоции. Я обернулась к Рине, но она уже зажималась с Артемом. И мне было просто так противно здесь находиться. Мне не было весело. На диванах сидели пьяные парочки, которые явно не соображали, где находятся и чуть ли не занимались сексом прилюдно. Один разврат. Неужели Илье тоже нравились такие вечеринки? Со столика я взяла бокал шампанского и, чуть ли не забиваясь в угол комнаты, делала небольшие глотки. Илья сказал «проведи хорошо время» но я могу сказать, хуже времени я еще не проводила. Ко мне подошел какой-то парень и начал зажимать у стены. Я стала его отталкивать, но он был настойчив, что-то говорил. Но из-за музыки я не могла понять, чего он от меня хочет. Парень наклонился к моей шее. «Я замужем, отвали!» – кричала я, убирая его лицо от себя. «Мне на это плевать!» И не зная, как еще его остановить, я выплеснула на его футболку бокал шампанского. Тот округлил глаза и кричал. «Ты шибанутая? Что ты делаешь?» Он схватил меня за волосы и со всей силы потянул за собой, распихивая людей. Я пыталась освободиться, но у меня ничего не выходило. «Чёрт, да куда я вообще попала?» Каким-то чудом к нам подлетел Артём и отдёрнул руку парня от меня. «Это жена Фирсова». Незнакомец кинул на меня взгляд и рассмеялся. «Да, повезло ему женой. Он от скуки с тобой ещё на стены не лезет?» Я резко развернулась и направилась к выходу. «Нет». Не могу здесь находиться. Чувство, будто я в притоне. На душе было так гадко. Да, я скучная, но лучше быть такой, чем как они, веселые ребята. На улице стоял страшный мороз. Но лучше уже я буду находиться здесь и умирать от холода, чем в этом проклятом доме. Из клатча достала телефон и набрала водителю, стуча зубами. «Егор, добрый вечер. Подъедешь за мной к дому Артема?» «Конечно, Кира Игоревна. Через пятнадцать минут буду». Я улыбнулась и кивнула. «Хорошо, и еще. Пожалуйста, обращайся ко мне на «ты».» Я завершила вызов и направилась за ворота. «Кира!» – окликнул меня мужской голос. Я сложила руки на груди и, обернувшись, увидела идущего Артема. «Ты чего сбежала? Не обращай внимания на этого придурка, он просто пьян!» Я рассмеялась, дрожа от холода. «Я и минуты больше не проведу в этом доме. Извини. Но мне не по душе то, что там творится. Мне противно там находиться». Артем смотрел на меня. Его голубые глаза блестели от выпитого алкоголя. «А ты и правда тихоня!» Я нервно сглотнула и кивнула. «Да, я скучная. Самое неинтересное существо на этой планете. И меня это устраивает». Артем подошел ближе, заглядывая в мои глаза. «Я не к этому вел. Ты и правда очень милая». «А ты очень пьян», — фыркнула я, отходя дальше от парня к воротам. Но он явно не понимал моего намека, что я не хочу с ним общаться. «Кира, пойдем в дом!» Здесь холодрыга. Тебе ведь холодно. Я не оборачиваясь шла вперед. Ничего страшного. Сейчас приедет Егор и заберет меня отсюда. Надеюсь, мы больше не увидимся. Артем рассмеялся, догоняя меня. Пустые надежды. Ты же понимаешь, что Фирсов мой лучший друг. И видеться мы будем с ним и с тобой довольно часто. Я кинула взгляд на парня и, нервно сглотнув, прошептала. Очень жаль. Я бы сказала, что рада знакомству. Да язык не поворачивается. Артем продолжал смеяться. «А я рад! Думаю, со временем ты меня полюбишь!» Я вскинула бровь, усмехнувшись. «Шутишь? Тогда спешу тебя разочаровать!» Подошла к машине Рины и, сильнее обнимая себя, топталась на месте, чтобы хоть немного согреться. Мороз щипал кожу и пробирался до костей. Артем обнял меня со спины. Я начала уворачиваться и, вырвавшись из его рук, прошипела. «Что ты себе позволяешь?» Парень усмехнулся. «Хочу тебя согреть!» Я недоверчиво вскинула бровь и прошипела. «Не надо. Мне не холодно. И меня не обязательно провожать. Я думаю, тебе стоит вернуться в дом». Артем покачал головой, расплываясь в захмелевшей улыбки. «Нет. Если не провожу, я себе этого никогда не прощу». Я недовольно смотрела на парня, качая головой. «Я, кажется, влюбился. Похоже, любовь с первого взгляда существует», — говорил он с улыбкой на лице. Я тяжело вздохнула и кидала взгляд на дорогу в ожидании увидеть фары машины. Как ты можешь себя так вести? Я же жена твоего лучшего друга. Что это за дружба такая? Что ты вообще за чушь несешь? Артем сложил руки на груди, рассмеявшись. Фиктивная жена. Илья в тебе не заинтересован, у него уже есть любимая. И я думаю, Илья будет не против, если после вашего развода ты станешь моей. Чего? Что за бред? О Боже! Если не хочешь уходить в дом, хорошо. Можешь тогда просто молчать. Чушь несешь, противно слушать. Парень рассмеялся и облокотился спиной на Ринину машину. «Милая, мы с тобой обязательно подружимся». Я тяжело вздохнула и, игнорируя парня, бурчала себе под нос. «Черт, Егор, ну где ты?» В руках завибрировал телефон и зазвучала мелодия. Я нервно кинула взгляд на экран. «Илья». И тепло разлилось по всему телу. У меня просто не хватило терпения поскорее с ним обсудить его странного друга. Но делать это в его присутствии, наверное, будет неправильно. «Кира, ну как ты там?» Я нервно усмехнулась и кинула взгляд на Артема. «Как я?» «У меня чувство, как будто я только что побывала в притоне». Илья рассмеялся. «Похоже, он прекрасно понимал, о чем я». «И твой друг какой-то странный. Или, возможно, сильно пьян». «Что он сделал?» Илья усмехнулся. Я нервно сглотнула и отвела взгляд в сторону. «Чушь несет в любви, признается». «Он сейчас с тобой. Передай ему телефон». Я протянула руку с телефоном, протягивая его парню. «Привет!» — Артем рассмеялся. «Сколько? Три месяца ждать? Она хорошенькая!» — говорил парень, смотря на меня с улыбкой. Я закатила глаза. «Конечно, уведу тебя, жену. Твоя змея там, наверное, ядом обливается». «Да, я понял, не буду пугать Кирюшу. Думаю, она скоро ко мне привыкнет». «Да я уже в ноль». «Хорошо, не ревнуй». Парень вновь рассмеялся. «Смотри, тебя так змея скоро кастрирует». «Ладно, завтра позвоню. Сейчас вообще башка не работает. Возвращаю жену». Артем вернул мне телефон, и я, отходя подальше, приложила его к уху. «У тебя неадекватный друг». «Есть немного. Он просто сейчас сильно пьян. Не обращай внимания. Как доберешься домой, позвони». Я расплылась в улыбке и слегка кивнув, проговорила. «Хорошо. А ты сейчас где?» «В номере скучаю». Я прикусила нижнюю губу, проворачивая прядь волос на пальцы. «Надеюсь, по мне?» Илья усмехнулся. «Надо было взять тебя с собой». Эти слова согрели меня от ледяного мороза. Сердце забилось в новом ритме. Фары машины осветили дорогу, и свет становился еще ближе. «Ладно, за мной приехал Егор. Буду дома, позвоню». «Хорошо». Я убрала телефон в клатч и обернулась к парню. Он так и продолжал стоять у машины и наблюдал за мной. После уже серьезным тоном спросил. «Ты его любишь?» Я нервно сглотнула. «Нет, с ним точно не собираюсь делиться своими чувствами» и слегка покачала головой. Егор подъехал, выбежал из машины и открыл заднюю дверь. Артем отошел от машины, подходя ближе ко мне и, наклонившись, шепнул. «Не хотел тебя злить, но ты становишься такой милой. Извини за это все. Я действительно очень пьян. Не знаю, зачем тебя Рина сюда притащила, но я рад с тобой наконец-таки познакомиться». Я, понимающе кивнула и проговорила. «Все нормально. Мне пора ехать». Парень наклонился и поцеловал меня в щеку. Я кинула на него нервный взгляд. Артем усмехнулся и шепнул. «Это жест прощания». Парень коснулся своей щеки указательным пальцем, пытаясь мне намекнуть, что я тоже должна его поцеловать в щеку. Я усмехнулась, покачав головой и протянула ему руку для рукопожатия. «Хорошо, начнем с малого». Парень пожал мою руку и притянул ее к своим губам. «Спокойной ночи, Кирюша, и до встречи». Я залезла в машину. Артем захлопнул дверь и направился к дому. Я отвела взгляд от него в лобовое стекло, в предвкушении скорее добраться домой и услышать голос своего мужа. Больше ни ногой в этот разврат. Я сидела в гостиной на диване, поджав под себя ноги и разговаривала с мужем. От сегодняшнего вечера на душе оставался неприятный осадок. Но, разговаривая с Ильей, я об этом уже начинаю забывать. Илья наконец-то смягчился и наш разговор не был таким сухим, как на протяжении дня. С Ритой они помирились. Но я не отчаиваюсь. Они ведь встретятся только через три месяца. А за это время я постараюсь сделать все возможное, чтобы он этого уже не захотел. Да, по отношению к Рите это, пожалуй, будет подло. Но я ничего не могу с собой поделать. Но что я могу сделать, если я тоже хочу быть с ним? Я не могу сейчас опустить руки. Я буду бороться. Если это все будет зря, я уйду со спокойной душой. Знаю, что я хотя бы попыталась. Конечно, от твоего друга я до сих пор под впечатлением. Илья рассмеялся. Не обращай внимания. Он просто пьян. Всю эту чушь несет, чтобы потешить свое самолюбие. Не воспринимай его слова всерьез. Наутро он, возможно, даже и не вспомнит, что ты там была. Я усмехнулась. И, встав с дивана, поплелась на кухню заваривать чай. Ну, это, наверное, нужно быть совсем идиоткой, чтобы это поверить. Илья рассмеялся заразительным смехом. Подожди, Рита звонит. «Давай я тогда завтра тебе позвоню, хорошо?» Я тяжело вздохнула, подняв глаза к потолку и прошептала. «Хорошо, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Кирюш. Завтра позвоню». Я отложила телефон на столик и подошла к окну. Уже и чая никакого не хотелось. После позвонила Рина. Только сейчас она обнаружила, что меня там нет. Не понимаю, зачем она и правда потащила меня туда. Знает прекрасно, что я не посещаю такие мероприятия. И все равно тащит. Больше не поведусь у нее на поводу. Находясь с ней, я чувствую себя молью, И иногда мне кажется, что она меня именно ею и считает. Все эти пять дней я сходила с ума от скуки. Илья звонил только один раз в день и то по-быстрому, спрашивал, как у меня дела, и заканчивал разговор. Ему было явно не до меня. И когда я звонила вечером сама, у него постоянно была занята линия. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, с кем он общается». Хандра и депрессия поглотили меня совсем. В какие-то дни начинала просто психовать и хотела уже отказаться от своего плана по завоевыванию своего же собственного мужа. Но понимаю, что когда Илья приедет, мой план вновь возникнет у меня в голове. А может, именно сейчас и стоит уйти, пока на грани депрессии я ничего больше не хочу. Но понимаю, если я уйду, сразу же вернусь и не из-за приказа отца, а из-за себя. В какой-то степени мне хочется что-то совершить чтобы Илья обратил на меня внимание. Даже пусть поругает, покричит, хоть какое-то внимание. Но нет, он звонит только ради приличия раз в день. Я даже не знаю, что у него там происходит. Я просто поражаюсь. Как Рита умудряется держать его на поводке через обычную телефонную связь? Как она его так обрабатывает? Сейчас Илья, правда, относится ко мне, как к сестре. Но ведь в тот вечер это было не так. И он сам это прекрасно знает. Ни я, ни он не затрагивали то, что произошло тогда. Я подожду, когда он приедет, и уже лично узнаю, почему его так ошпарило после моего ответа, что у меня никого не было. Но сейчас мы делаем вид, будто того поцелуя вовсе не было. Но я хочу его повторить. Интересно, оттолкнет меня Илья или поддастся? Скучал ли он по мне, как я по нему? Или отдыхал? Нет, надо гнать эти мысли. У меня уже не хватает терпения ждать, когда пролетит еще один день я наконец-то его увижу. Для меня время шло очень долго, будто я не видела его уже больше двух недель. и чувство предвкушения его приезда одолевает меня еще сильнее.